Вархаммер 40 тысяч, Сергей Тимошкин, Схизма, Один в темноте. Сухой скрип перьев, единственное, что существовало в пространстве за пределами конторки, пожираемой тенями. Когда сгорбившийся, уродливым гомункулом мальчишка 12 лет отвлекался от работы, то вновь попадал в когти страха. тени извивались и кривились бесами и демонами, прятались в щелях конторки, таились и жадно следили за ним. Порыв ветра, и тусклый огонёк свечи гаснет. Первое время слышно лишь поскрипывание перьев, а после таящийся в тьме сонный тварей с жадным хохотом бросился на оставшегося одним в темноте мальчишку. Он кричит: пока они высасывают его душу под аккомпанемент сукова и безразличного скрипа перьев доносящегося откуда-то из непроглядной тьмы этот звук траурный марш провожающий проклятую душу в объятия вечных мук в этой обители знаний тьма пожирала каждое слово вбирала в себя всё без остатка она рождала знания выплёвывая их тёмную суть в окружающий мёд в виде копий многочисленных текстов она была истоком слова и слово это принадлежало им уже тогда я был благословен не понимая этого он скочил с своей кровати и выпучив глаза уставился в тьму туда где располагалась дверь кельи напуганный мальчик ожидал увидеть Как она содрогается под оглушительными ударами, как пыль и каменная крошка поднимается в воздух, как ломаются доски. Но ничего этого не было, хотя удары продолжали отдаваться в голове. Сердце, всего лишь моё сердце, проговорил себе под нос обитатель кельи и невесело рассмеялся, пытаясь успокоить нервы, но сразу умолк. Что-то вторило ему издевательским хихиканьем из теней совершенно пустой комнаты. Он натянул одеяло на голову и тихонечко заскулил от ужаса. «Они скребли мое сознание, звали меня. Маленькие ничтожества жаждали присосаться к моей душе и спить ее, тогда еще жалкие соки. Теперь они извиваются между моих ступней, вымаливая прощение». безвольные твари, из коих одна на миллиард достойна крупиц уважения, в этом они похожи на людей. Утром он шёл к своему рабочему месту, освещённому, падавшему сквозь узкое окошко светом, будто бы его вели на плаху. Медленные, неуверенные шаги. Ему казалось, что эти живые тени всё ещё ждут его там. Но наставник оказался неумолим. И никакие отговорки не спасли мальчишку. Он готов был выдержать десяток палок, перевестись с такой почитаемой работы переписчиком в хлев, присматривать за скотом, но ни в коем случае не возвращаться к сухому скрипу перьев. И тогда наставник пригрозил изгнать юнного послушника из монастыря. В душе юнца столкнулись два кошмара, яростно грызя друг друга и стремясь пожерать чтобы безраздельно властвовать над ночными кошмарами молодого хозяина. Он совсем не знал мира за стенами монастыря, будучи уплатой за древний долг родителей. Он вырос в монастыре, не помня ни отца, ни матери. Ему были неведомы выкрики толпы на рыночных площадях. Он не знал ярости уличной драки. И, конечно же, ему неведомо тепло домашнего очага. Каково это Когда дом является чем-то большим, чем глиняные стены вокруг, ему некуда идти, и мир за стенами монастыря заставлял дрожать от ужаса. Он был квинтэссенцией тьмы, неизвестного, непознанного, пустоты. И когда он, трясясь от ужаса, садился переписывать очередную легенду о пророке Сланате, то слышал из пролегавших по конторе теней шёпоты. Голоса радовались его возвращению, но радость эта сравнимо с наслаждением хищника, наконец-то подкараулившего жертву. Он закричал и отпрянул, упав с высокого табурета и расплескав чернила по оригиналу легенды. Я не понимал их и боялся. Я не знал, как легко подчинить этих слабых существ своей воле. сокрытая за тем, что мы называли небесными вратами, прожорлива и глупа, и их легко заставить служить тебе, кроме великой четвёрки, конечно, и их приближённых. Я бы никогда не посмел даже думать так о. Он вопит уже целый час, срывая голос. Ещё через час он сможет лишь обессиленно хрипеть. Без особой надежды ещё раз дёргает за длинную цепь. Идущую от левой ноги к конторке. Та, как и прежде, ехидно бряцает. Мальчишка распластался на полу, Ощущая касание таящихся в тенях. Теплые, алкающие пальцы этих тварей Бегают под кожей, грязной хламидой послушника. Тьма скрипит тысячами перьев, И звук этот заполняет собой все. Хотя мальчик знает, что зала пуста, И все переписчики уже спят. Он плачет в истерике, понимая, однажды тьма получит и его. Моя слабость достойна презрения. Мне тошно думать о том, кем я был. Истина стучалась мне в сердце, а я боялся открыть дверь. Заблуждения вели меня во все времена, и во все времена я был прав. Тысячелетия ложь и истина шли со мной рядом, меняясь местами. И каждый раз эта перестановка сотрясала человеческие судьбы. Наказание длится третью ночь. Приговорённый к бессоннице послушник больше не плачет, уже не может и не молит о прощении наставника, исхудавший и пуще прежнего, сломленный и разбитый, он тень прежнего себя и без того жалкого, единственным талантом которого являлись идеальный почерк и превосходная память. В этот раз он зажигает свечу и послушно раскрывает принесённую для копирования книгу сборник изречений мудрейших священнослужителей и выдержки из молитв того, что позже назовут старой верой. Перелистывая сухие страницы и пытаясь не слушать шёпоты, не замечать голодных глаз в тенях, послушник находит обрывок листка используемый в качестве закладки маленький в два абзаца отрывок речи самый конец любовно записанный безымянным автором пророчество о золотом воине спустившем со с небес и открывшем народу колхиды величайшей истины подарившем ему власть над звёздами поднявшем его выше небес два абзаца дюжина предложений Но в каждом клиношке, старательно выведенном на обрывке пламя, посланник почти видел, как огонь вырывается из письмён, как пылают страницы. Он отрывает взгляд от пророчества и вновь слышит жадные голоса теней. Улыбка озаряет его лицо, повергая тени в замешательство. Он тянется к чернильнице, но не обнаруживает её на месте. Тоящиеся и испуганные Они пытаются помешать ему. Когда человек перестаёт бояться их, страх начинает терзать уже самих тварей. Послушник разрезает ножом для бумаги левую ладонь и окунает в рану кончик пера, стискивая зубы от боли. Кенево пьёт и проклинают его. Пламя свечи трепещет и гаснет. Затем раздаётся торжествующий хохот, но в хохоте этом страх. Но ему не нужен огонёк свечи. Он идеально помнит текст, каждое слово выжжено в разуме, да и пророчество в его глазах светится золотым, как если бы записано было золотыми светящимися чернилами. И он водит пером, закатив глаза в приступе экстаза, кровью переписывая прочитанное. Когда кончается бумага, он покрывает конторку и полвок рук клинописью. Успокаивается он лишь тогда, когда священный текст покрывает всё вокруг него. Насколько хватает цепи. Тени шипят в бешенстве, а послушник впервые за 6 лет записывает спокойно.